вскоре. Все так, словно он всегда был безмолвным членом сей бесстрастной компании. Процессия въезжает в голый лесок. Тропа, которая зимой служит временным руслом потоку, рожденному дождями, становится круче и жестче. Все чаще подковы звонко цокают, а камень Вот путники достигают лощины, где через нагромождение валунов, торчащих из земли, нелегко перебраться даже пешему. Вожак будто не замечает камней, но конь его мешкает, а затем опасливо выбирает между ними дорогу. Задние ноги его скользят. Вот-вот он рухнет, придавив седока. Каким-то чудом лошади и наезднику удается сохранить равновесие. Конь ступает медленнее, вновь оскальзывается всхрапывает и неистовым усилием выбирается из каменной ловушки испустив спустив тихое ржание всадник устремляется вперед даже не взглянув как другие одолеют препятствия его старший товарищ оглядывается на ремесленника который жестом предлагает спешиться и провести коней в поводу усач валой тужурки недавно здесь проезжавший Уже на земле и привязывает вьючную лошадь к торчащему корню. Пожилой спешивается. Освободив ногу из правого стремени, мастеровой одним махом перебрасывает ее через спину лошади и ловко соскакивает на земь. Женщина соскальзывает в его протянутые руки и тоже благополучно приземляется. С лошадкой в поводу пожилой опасливо входит в лощину. За ним следует простоволосый в камзоле, и его жеребец, третья женщина, чуть вздернувшая подол, чтобы видеть дорогу, замыкает шествие усач в ленялой тужурке. Одолев лощину, он передает повод своего коня-ремесленнику и пыхтя возвращается за вьючной лошадью. Пожилой неловко забирается в седло и продолжает путь, женщина откидывает капюшон и распускает белую холстину, прикрывающую нижнюю часть ее лица. Теперь видно, что она очень юна. Совсем еще девица. Бледное личико, темные волосы зачесаны назад и скрыты плоской соломенной шляпкой молочница, которая по верху туго перехвачена голубой лентой, завязанной под подбородком, и от того смахивает на капор. В этих плетеных шляпках щеголяют многие английские простолюдинки. Из-под накидки выглядывает белая оборка фартука, Стала быть, прислуга. Ослабив шнурок, накидки и ленту, девушка проходит чуть вперед и наклоняется к обочине, где еще не отсвели душистые фиалки. Спутник ее следит за тем, как она осторожно отводя сердцевидные лепестки, под которыми прячутся темно-лиловые цветки, собирает букетик, и вид его выражает полнейшее недоумение. Не поймешь, что скрыто за безучастностью мастерового. Мужицкая невежественность, тупая покорность судьбе, роднящая его с лошадьми, которых он держит под устцы, или нечто иное. Глубокое отвращение к красоте. Нездоровая подозрительность к тому, что хорошенькая бабенка тратит время на ерунду. В то же время черты его удивительно правильны и соразмерны что вкупе сладным крепким телом придает этому человеку определенно подлого сословия нелепое сходство с классической статуей. Пожалуй, сравнение с греческим Аполлоном не годится, ибо самое удивительное в лице ремесленника — его глаза прозрачно-голубые, точно у слепца, хотя он явно зрячий. Они не выдают никаких чувств, словно их обладатель витает в иных сферах, Взгляд окуляров, но никак не человечьих глаз. Девушка вдыхает аромат пурпурных цветков в оранжевых и серебристых прожилках, затем подходит к своему спутнику и, важно, протягивает ему букетик. Мол, понюхай. На миг их взгляды встречаются. Темно-карие, чуть шалые глаза девушки искрятся озорством, Но она не улыбается, суя цветки под нос ремесленнику. Коротко нюхнув, тот нетерпеливо кивает и с прежней лихостью взлетает в седло, не выпуская повод второй лошади. Еще секунду девушка его разглядывает, а затем вновь укутывает рот и подбородок белой холстиной, за край которой втыкает букетик, устроив его возле самого носа. Возвращается усач, военной тужурке. Перед тем он помочился, спрятавшись за вьючную лошадь, и теперь привязывает ее повод к седлу своего коня. Похоже, далее следует привычный ритуал. Усач подставляет девушке сцепленные руки, и та, ступив в них левой ногой, легко вспархивает на попону, постеленную перед ее бесстрастным спутником. Сверху она поглядывает на своего помощника — Букетик фиалок возле ее носа выглядит нелепыми усиками. Человек в тужурке нехотя козыряет и подмигивает. Девушка отворачивается. Ремесленник, все это видевший, пришпоривает коня. Жеребец срывается в неуклюжую рысь, но всадник резко осаживает, вынуждая девушку ухватиться за его камзол. Подбоченившись, усач наблюдает за парой потом садится в седло и пускается следом. В лесу тихий звук достигает его ушей. Девушка поет, вернее, мурлычет старинный печальный напев дафна, уже в те дни казавшийся древним. Вторжение человеческого голоса в доселе нерушимую тишину выглядит слегка дерзким. Чтобы лучше расслышать, усач подъезжает ближе, цокают копыта, поскрипывают седла, тихонько звякает сбруя, шумит вода. Из долины доносятся трели дрозда, столь же обрывочные, как и чуть слышное пение девушки. Впереди сквозь голые ветви мерцает золотистый свет заходящего солнца, отыскавшего проталину в облаках. Шум воды становится громче, Путники недолго едут вдоль бурной стремнины, поросшей вереском и яркой зеленью. Тут фиалки, кислица, побеги папоротника, очишки примулы, изумрудный тростник и молодая травка. Тропа выходит на маленькую опушку и спускается к броду, где поток спокойнее. На другом берегу два первых всадника поджидают товарищи, как хозяева нерасторопных слуг. За спиной вожака пожилой берет понюшку табаку. Девушка смолкает. Нащупывая дорогу в каменистом дне резвого потока, три коня шумно пробираются по броду, означенному рядом валунов. Молодой джентльмен смотрит на девушку в фиалковых усиках, Словно она виновница задержки, та не поднимает взгляд, но лишь теснее жмется к спутнику, чьи объятия страхуют ее от падения. Когда вся троица благополучно выбирается на берег, вожак трогает повод. Поход продолжается в прежнем порядке и безмолвии. Вскоре строй угрюмых конников покинул лес, выехав на широкий простор долины. Чуть под уклон тропа бежала через необъятную луговину. В те времена сельское хозяйство Западной Англии подстраивалось под нужды своей главной персоны — овцы. Пейзаж создавали не нынешние лотки полей, размежеванных живыми изгородями, но бескрайние пастбища.